Глава вторая. Сначала я был недоволен своей судьбой, но это быстро прошло. Я заинтересовался тем, что меня окружало, мне захотелось поскорее все познать и освоиться в новой обстановке. По неведомым причинам я был прекрасно подготовлен к новому существованию. Я сразу же прижился в новой среде, во мне заговорили инстинкты холерного микроба, его восприятие жизни, взгляды, Идеалы, стремления, тщеславие, привязанности. Я так ревностно и страстно исповедовал идеи микробохолеризма, что превзошел в этом самих микробов холеры. Уподобился нашим американским девушкам. Не успеют выйти замуж за аристократа, как за неделю утрачивают демократизм, а за вторую и американский акцент. Я обожал весь микромир бацил, бактерий, микробов, Я отдал им весь жар своей души, какой они могли вынести, разумеется. Мой патриотизм был горячей их патриотизма, агрессивнее, бескомпромисснее. Короче говоря, я стал всем микробом микроб. Отсюда ясно, что я судил о микробах с их собственной точки зрения. В то же время я мог судить о них с человеческой точки зрения, и это обстоятельство вызывало ко мне особый интерес. И еще я сохранил представление о человеческом исчислении времени, о человеческом периоде жизни и вместе с тем хорошо чувствовал микробское время, представлял себе их период жизни. В человеческом исчислении 10 минут означало 10 минут, а в микробском год. В человеческом исчислении час означал час, а в микробском 6 лет. В человеческом исчислении день означал день, а в микробском 144 года. В человеческом исчислении неделя была неделей, а в микробском – тысяча восемь лет. В человеческом исчислении год был год, а в микробском – пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать лет. Пользуясь летоисчислением микробов, я мог увидеть в колыбели нежное юное существо и проследить его судьбу до самой старости. Секунду за секундой, минуту за минутой, час за часом. Крошка расцветает, превращаясь в прелестную девушку. Сочетается узами брака с боготворимым ею юношей. Достойная мать семейства, она взирает с любовью на миллионы своих малышей, воспитывает в них честь и благородство, оплакивает миллионы деток, умерших в раннем возрасте. Ликует на миллионах веселых свадеб своих более удачливых детей. Вот и приближающаяся старость дает о себе знать дряхлостью и морщинами. И, наконец, ее, освобожденную от печали и бремени жизни, опускают на вечный покой в могилу. Я благословляю ее и провожаю слезами прощания. Все это за сто пятьдесят лет по микробскому времени и за 24 часа по-человеческому. незадачливый маг ввел меня в кровь старый развалины опустившегося плешивого бродяги зовут его Блицовский примечание судя по записным книжкам Твена замысел повести возник у него в 1884 году когда он читал гранки Гекльберфина отсюда некоторая перекличка герой повести именует себя Геком, а Блицовский, как и отец Гека, бродяга. Если он не врет. Его выслали в Америку на пароходе из Австро-Венгрии. Австро-Венгрия устала от него. Летом он бродяжничает и спит в поле, а зимой побирается в городах и ночует в тюрьме, если спать в канаве слишком холодно. Он был трезв всего лишь раз в жизни, но не помнит, когда это случилось, Он никогда не бреется, не моется, не расчесывает свалявшиеся патлы, торчащие вокруг плеши. Блицовский — невероятная оборванец и грязнули. Он злобен и жесток, мстителен и вероломен. Он родился вором и умрет вором. Он — богохульник, каких свет не видывал. Его тело — сточная труба, помойка, свалка гниющих костей. В нем кишмяки кишат паразиты-микробы, созданные на радость человеку. Блицовский, их мир, их земной шар. Владыка их вселенной, ее сокровище, ее диво, ее шедевр. Они гордятся своей планетой, как земляне своей. Когда во мне говорит дух холерного микроба, я тоже горжусь им. Восторженно славлю его, готов отдать за него жизнь. Но стоит человеческой природе взять верх, как я зажимаю нос, я не могу уважительно относиться к этому кладбищу старого мяса. Прошло уже около трех недель с тех пор, как я стал микробом. По микробскому времени около трех тысяч лет. О, какие это были века! Века радости, успеха, нищеты, надежд, отчаяния! Сколько торжества, горя и страданий я испытал за тягучее, медленное течение столетий! Миллиарды моих любимых и верных друзей покидали эту юдоль печали, чтобы не вернуться никогда, какие мрачные и какие лучезарные дни я пережил!